Глава 15. Поскольку гномам было всё равно, и они могли отправить Гари Бордена в любой из многочисленных своих филиалов, он решил не возвращаться туда, откуда начал. дабы усложнить поиски возможным преследователям и телепортировался в столичный город какой-то очередной средней руки империи. Коэкс здесь наверняка насчитывалось предостаточно. Гари Эризона рассудил, что столица является средоточием культурной и научной жизни. И значит, в городе наверняка есть библиотека, в которой можно поискать информацию, и какие-нибудь учёные, с которыми эту информацию можно будет обсудить. Гари начал в первом попавшемся отеле и по завтраках, чем шеф-повар пошлёт, Гари отправился в Центральную Императорскую библиотеку. Оплатил суточный доступ и затребовал у библиотекаря летописи, чтобы почитать о самом себе. Библиотекарь выдал ему Талмуд размером с полные собрания сочинений Диккенса. Попросил сохранять в библиотеке тишину и удалился. Гари посмотрел оглавление, перелистнул страницы и обнаружил посвящённую самому себе статью. В ней было всего 4 страницы. Правда набранным довольно мелким убористым шрифтом. Гари погрузился в чтение. По большей части статья дублировала описание его очевок, с которым он мог ознакомиться через интерфейс, причём в любое время, в любом месте и бесплатно. Неуязвимый истребитель чудовищ Жнец, обладатель уникального для игроков навыка Астральный воин, полученного при невыясненных обстоятельствах. Гари открыл меню, нашёл список навыков. Да, всё верно. Вот он, Астральный воин, уникальный. Вот кнопка активации. Только ни черта не написано, что с этим навыком делать. Как он, в принципе, работает и для чего предназначен? Но если учесть, что игровое прозвище Гари было Смерть, а в названии навыка присутствовало слово воин, странно было бы полагать, что он вызывает радугу и танцующих на ней розовых единорогов. А значит, активировать его в читальном зале Имперской библиотеки явно не стоит. Империя, конечно, небольшая и существует не очень долго. Так пусть просуществует ещё немного. Дальше следовало короткое описание его предыдущего игрового пути. Название пройденных подземелий, о которых он ничего не помнил. Перечисление истреблённых монстров, о которых он понятия не имел. В тексте была лакуна, и, судя по всему, она приходилась на тот период, когда произошёл тот самый рывок в уровнях, который вывел Гарины на первое место общего рейтинга игроков. В сноске автор летописи ссылался на непроверенные источники, близких к достоверным, которые утверждали, что Гари успешно зачистил какое-то подземелье с вымороненным из истории названием, подрался с местным рейд-боссом, несмотря даже на то, что проходил данж в одиночку, и далее ничего. Было похоже на то, что Гари вошёл в это подземелье обычным, среднеуровневым, может быть, чуть выше игроком, а вышел первым номером. Что произошло в самом подземелье, никто не знал. Агари не помнил. Ещё там было написано, что Гари Смерть Борден покинул игру около 4 десятков лет назад при невыясненных обстоятельствах, и текущее его местонахождение неизвестно. Видимо, правки о его возвращении займут у автора какое-то время. Если, конечно, это всё ещё он, и он действительно вернулся. Но в этом у Гари оставалось всё меньше и меньше сомнений. Гари прочитал текст ещё раз, чтобы запомнить все детали, даже малозначимые. Попросил у библиотекаря место аналог жёлтых страниц, нашёл нужные адреса и покинул читальный зал. И никто даже не попытался его убить. Доктор Брибенсток был хоббитом. Он был невысок, морщинист, слегка бородат и ходил босиком, щегляя голыми повышной волосатостью ногами. Он принимал пациентов в помещении, больше похожем на офис адвоката, нежели на кабинет врача. Кожаное кресло, массивный дубовый стол, огромный книжный шкаф, заполненный манускриптами с условной латынью на корешках. И в поле зрения не обнаружилось ни единого медицинского прибора, хотя бы термометра. Да и фонендоскоп на шее доктор не носил. «Здравствуйте», — сказал Гарри, переступая порог. «Я здравствую», — заверил его доктор. «А вы, между прочим, тоже здравствуйте или нет?» Он нацепил на нос очки, одарил Гарри долгим внимательным взглядом и вздохнул. Или да, сказал он. Как бы прискорбно ни было это признавать. Вы такие, здравствуйте. Полоска здоровья полная. Никаких отрицательных эффектов на вас не висит. Бодрость чуть снижена, но для середины дня это нормально. Тогда зачем вы пришли? У меня проблема иного свойства. Разбитые сердца мы не лечим. Это вам к алхимикам надо. Да ну, удивился Гари. А они это как лечат? «В зависимости от глубины проблемы и прочих сопутствующих обстоятельств, в коях может быть великое множество», — объяснил доктор. «В самом простом случае они продадут вам приворотное зелье и объяснят, как лучше всего напоить вашу вторую половину, которая, видимо, не очень-то хочет быть вашей. Если же ситуация более запущена, возможно, вам лучше выпить зелье забвения и выкинуть эту вздорную особу из своей головы навсегда». «А существует ли зелье забвения наоборот?» — поинтересовался Гарри. Зелье воспоминаний, так сказать. Разумеется, есть антидот, который поможет вам вспомнить всё то, что вы забыли при помощи зелья забвения, сказал доктор. Но, если я что-то понимаю в бизнесе, в алхимии-то я должен признаться, не слишком хорошо разбираюсь. Стоить он должен гораздо дороже, чем первоначальное зелье. Вход, как говорится, один золотой, а выход два. А если я, допустим, забыл что-то по другим причинам, поинтересовался Гари. «Существуют ли зелья, которые просто помогают вспомнить, а не отменять действия предыдущего?» «Признаться, я о таком не слышал», — сказал доктор Бребеншток. «Однако это ни о чем не говорит. Как я уже упоминал, я небольшой специалист в области алхимических наук. Да и случай не то, чтобы распространенный. Что именно вы забыли и желаете вспомнить?» «Свою прошлую жизнь». «Тут, возможно, вам и не к алхимику надо, а к жрецам», — заявил доктор. Это уже какие-то мистические практики. Но позвольте полюбопытствовать. А вы вообще уверены, что у вас была эта самая прошлая жизнь? Да, сказал Гари. Уверен. Я нашёл тому документальные свидетельства. И где же вы их нашли? В библиотеке, сказал Гари. В логах, в том, что меня знают люди, о которых я понятия не имею, в артефактах, которые лежат в моей банковской ячейке, о которой я до вчерашнего дня даже представления не имел. О, ну с этим уже можно работать, сказал доктор. А как вам удалось вспомнить о существовании этой самой ячейки? Никак, сказал Гари. Это была просто удачная догадка, причём даже не моя. А вы вообще в какой области, доктор? Доктор. В жёлтых страницах он просто нашёл список лучших целителей города и записался на приём к первому номеру этого списка. Специализации в справочнике указаны не было. Я специалист широкого профиля. — заверил его доктор Брибеншток. «Это и пугает», — сказал Гарри. «А вы не можете мне посоветовать какого-нибудь специалиста узкого профиля? Психоаналитика или что-то вроде того?» «Вроде кого?» — не понял доктор. «Мозгоправо», — пояснил Гарри. «Это уже не медицинский случай», — сказал доктор. «Это вам к специалисту по ментальной магии надо». «Отлично», — сказал Гарри, радуясь хотя бы тому, что нарисовалось в направлении поисков. Можете кого-нибудь порекомендовать? К сожалению, не могу, вздохнул доктор. Ментальная магия в нашей империи запрещена, и те, кто её практикуют, караются смертью. Как насчёт других государств? Это очень тонкая штука, сказал доктор Бребеншток. Тут по ситуации смотреть надо. Менталистов, в общем-то, нигде не любят, именно за то, что они могут сделать так, чтобы их любили. Понимаю, сказал Гари. Давайте соберём анамнез. предложил доктор. «Что вы помните?» «Последние двадцать восемь лет своей жизни». «А сколько, как вы считаете, вам лет?» «Двадцать восемь». «И что вы помните?» «Я родился и рос в обычном мире, где не было игры, системы, уровней и всей этой ерунды», сказал Гарри. «Занимался бизнесом, женился, а какие-то типы постоянно хотели меня убить». Потом я прошёл через случайный портал, и у меня появился интерфейс, уровень и богатая игровая история, о которой я ничего не помню. "И какой у вас уровень?" Гари сказал. "Ого!" удивился доктор. "Позиция в топе?" Гари сказал. "И у вас осталось что-то материальное от той игровой сессии?" поинтересовался доктор. "Да," сказал Гари и выложил на стол правый пистолет смерти. "Например, это Доктор снова надел очки, вчитался в характеристики и побледнел. "Уберите это", попросил он. "Я не уверен, что должен был это видеть и уже жалею, что посмотрел". Галя убрала пистолет. "Это ваше оружие?" "Похоже, что моё". "Значит, вы Смерть?" "Полагаю, это просто прозвище". "Такие просто прозвища просто так не дают", заметил доктор. "Я был номер 1", сказал Гари. "Лет 50 назад". «Признаться, я не слежу за всеми этими игрищами», — вздохнул доктор. «Пятьдесят лет назад, значит?» «Да». «И при этом вам всего двадцать восемь». «Вот такой парадокс». «Хм», — сказал доктор. «Никаких медицинских причин для возникновения такой ситуации я не вижу. Поэтому давайте предположим, что вы попали под действие какого-то заклятия». «Давайте», — согласился Гарри. Вы не пытались вернуть память э, э игровыми методами. А это как? Например, вы могли бы умереть, сказал доктор. Когда человек умирает, с него снимаются все дебаффы и отменяется большая часть проклятий, если, конечно, они не божественные. Вы уверены, что вас не прокляло какое-нибудь божество? Не уверен, сказал Гари. В любом случае, риск не очень большой, сказал доктор Бребеншток. Существует амулет возрождения, повышающий шансы на удачный респаун до 90%. А если делать это в каком-нибудь храме и в присутствии высокоуровневого жреца, то вероятность после смерти всего-то процент или два. Что, согласитесь, не так уж и много. Это не так уж и много, согласился Гари. Но дело в том, что я ещё ни разу не умирал и не хотел бы прерывать эту славную традицию. Ни разу не умирали? Какой вы, говорить, у вас уровень? Гари снова сказал. Это просто поразительно. Да, согласился Гари. У меня даже есть достижение неуязвимый. Это, конечно, не моё дело, и не имеет никакого отношения к медицине, но я не могу не спросить, сказал доктор. Как вам это удалось? Гари пожал плечами. Я стреляю первым. И секрет только в этом? В общих чертах, сказал Гари. А подробности, как вы понимаете, я не помню. Ладно, если этот вариант отпадает, давайте посмотрим, что мы ещё можем сделать, сказал доктор. Существуют специальные артефакты, которые открывают доступ к воспоминаниям, но они довольно редкие, не дают никаких гарантий, и воспоминания, как правило, возвращаются не в полном объёме, что может серьёзно исказить картину происходящего. Ментальная магия, как я уже говорил, это тоже риск, и человеческий фактор и вам придется довериться кому-то, о ком вы практически ничего не знаете. Жрецы, даже не знаю. А дайте мне полный доступ к вашим характеристикам, пожалуйста. Разумеется, я гарантирую, что все увиденное подпадает под понятие врачебной тайны и за пределы этого кабинета не выйдет». Гарри подумал, что это уже ничем не сможет ему повредить, потому что его враги в любом случае знают о нем больше, чем он сам. покопался в настройках и предоставил доктору Брибештоку полный доступ. Хм, сказал доктор. Сильный, быстрый и ловкий молодой человек, и умный. А почему вы скрываете от меня свой класс? Я не скрываю, объяснил Гари. Но я же его не вижу, потому что я его не выбрал. Вы были топом номер 1, так и не выбрав класса? Да, сказал Гари. И вы можете найти там соответствующие достижения. А «Да, вот оно», — сказал доктор. «Удивительно. Не часто такое встретишь. Говоря по правде, такое вообще нигде больше не встретишь». «Ого! Уникальный навык!» «Хотя, чему я удивляюсь? У уникального человека уникальные навыки. А что он делает?» «Я не знаю», — сказал Гарри. «То есть в текущей игровой сессии вы его ни разу не активировали?» «Именно», — сказал Гарри. «Так активируйте сейчас». Мы же не знаем, как это работает. Вот и узнаем, сказал доктор. Если вы беспокоитесь по поводу безопасности для окружающих, то делаете это совершенно напрасно. Мой дом защищён по последнему слову магии, а у меня есть амулет возрождения с 90-процентными шансами на успех. И ради науки я готов рискнуть. Это уникальный навык, напомнил Гари. Вряд ли те, кто настраивал вам системы безопасности, могли иметь его в виду. Ну, судя по названию, это явно не АОЕ, сказал доктор. И вряд ли разрушения, если не даже незамедлительно, вас последуют, будут в реальном мире. А вы задействованы в навык. Можете что-то вспомнить? В конце концов, вы же выйдете в астрал. Чем снимете с себя все ограничения тела. Это как смерть, только лучше. Доктор, а вы уверены, что у вас сейчас говорит голос разума? Поинтересовался Гари. Нет. Признался доктор Бребеншток. Скорее, во мне говорит интерес натуралиста. И ради такого случая я готов взять всю ответственность на себя. Мне это не нравится, сказал Гари. Добросости, «Да сказал доктор Бребеншток. Вы же молоды. Где ваш авантюризм? Где души прекрасные порывы? Где лёгкий на лёд благородного безумства? Ладно, согласился Гари. Но если в результате всего этого вы умрёте, прошу, меня не винить. Никаких претензий не высказывать и в очередь желающих заполучить мою голову не становиться, конечно, сказал доктор. Гари вернулся в меню и нажал на кнопку активации навыка. Ничего не произошло. Ничего не произошло, заметил Гари. Я вижу, сказал доктор. Возможно, не соблюдены какие-то важные для активации условия. Скажем, вы должны находиться в бою или стоять на одной ноге, одновременно почесывая правое ухо. Не хотите встать на одну ногу? Нет, спасибо. Возможно, вам нужно попробовать ещё раз, сказал доктор Бребешток. В других обстоятельствах непременно. И вы не пытались найти описание того, что он делает? Он уникальный, сказал Гари. Никаких описаний, скорее всего, и не существует. Но как же вы его заполучили? А? Ну да. Вы не помните. Тогда я даже не знаю, что делать. Сходите к алхимикам. Но они вам вряд ли помогут. Проклятие такого уровня это всё-таки не по их части. Остаются только ментальные маги. Но это рискованно тем, что они могут попробовать взять вас под свой контроль, и тогда вам придётся их убить, а это, я думаю, не слишком приятно. Слушайте, а вы уверены, что не хотите умереть на территории храма и под моим личным присмотром? Не хочу, сказал Гари. Что ж, доктор Брибеншток развёл руками. Если пациент не хочет умереть, то медицина здесь бессильна. Я скажу ассистенту, чтобы он вернул вам деньги за консультацию. Конечно, я потратил время, но случай довольно интересный, и оно того стоило. А поскольку я не могу вам помочь, то брать с вас деньги не слишком этично. Не надо, сказал Гари. На самом деле, вы мне помогли. Да? удивился доктор. Указали направление для поисков, сказал Гари. К тому же, я богат и могу это себе позволить. А если ты смерть, то деньги не имеют для тебя решающего значения. Гари попрощался с доктором, кивнул девушке в приёмной ассистенту, спустился по лестнице, вышел на улицу и прогулялся до своего отеля пешком. И его снова никто не попытался убить. С одной стороны, это было даже приятно, но слом тенденций всё равно настораживал. Глава 16. Частного детектива звали Дойл. Он был человеком среднего роста и весьма субтильного телосложения. Носил помятый коричневый плащ, шляпу с широкими полями, трёхдневную щетину и запах перегара, который не оставлял сомнений в том, чем он эти 3 дня занимался. Одним словом, Дойл внушал доверие. На стене его весьма скромного кабинета, рядом с императорской лицензией сыщика, висел потрёпанный арбалет, два видавших виды кинжала и короткий меч с лезвием настолько зазубренным, что оно напоминало пилу. Гарри провёл пальцем по лезвию. Помимо того, что оно было зазубренным, оно было ещё и тупым. Надо бы заточить, я знаю, сказал Дойл. Как говорил мой сержант: "Пусть земля ему будет рулоном колючей проволоки, а человеком можно судить по тому, в каком состоянии он поддерживает своё оружие но я этой хреновиной уже лет 20 не пользуюсь да и кузнеца приличного поблизости нет тогда зачем он вообще здесь висит поинтересовался гари не знаю сказал доил когда я его сюда вешал это показалось мне хорошей идеей разнообразить так сказать интерьер создать нужную атмосферу продемонстрировать клиенту готовность пустить в дело свой меч ради него. Понятия не имею. О чём я тогда вообще думал? Все мы порой принимаем решения, о которых потом жалеем, сказал Гари. Да я не то, чтобы жалею, скорее сам себе удивляюсь, сказал Доил. Вы из ордена странствующих философов, и ваше предназначение нести их огню в массы, или вас привело сюда какое-то дело? На входной двери было написано: "Решаю проблемы", сказал Гари. "У меня проблемы". "Да, с этим ко мне", сказал Дуэл. "Не припомню ни одного прошедшего через эту дверь человека, у которого бы не было проблем. Впрочем, если бы я рассчитывал на что-то другое, я бы стал кондитером. А у вас есть талант к изготовлению сладостей?" "Нет, это омерзительно", сказал Дуэл. Но кондитеры хотя бы не шляются по ночам в промозглую погоду, выслеживая очередную неверную жёнушку. Ну, по крайней мере, если это не их неверная жёнушка. Кстати, вы женаты? Пока ещё, да, сказал Гари. И как вы полагаете, с кем она вам изменяет? Разве что с каким-нибудь смозгливым санитаром или Наполеоном из шестой палаты, сказал Гари. С кем? Не понял Дойл. тоже император. Но это было давно и далеко отсюда, сказал Гари. Значит, вы не по поводу предполагаемой неверности. Нет. Тогда какие у вас проблемы? Я потерял память. О, это интересно, немного оживился Дойл. Где и при каких обстоятельствах вы её потеряли? Я не помню. Немного предсказуемо, вздохнул Дойл. И что вы помните в общих чертах? Гари рассказал. А чего вы в общих чертах не помните? Гари рассказал. Хм, занятная ситуация, заметил Дойл. Начнём с очевидного. Вы обращались к врачу? Обращался. Значит, не помогло, констатировал Дойл. К жрецам пока ещё нет. Попробуйте, посоветовал Дойл. К ментальным магам. Ментальная магия запрещена, напомнил Гари. "Но ну, мы тут не единственное государство в системных мирах", сказал Дойл. "Впрочем, найти хорошего ментального мага это действительно проблема, и лучше всех эту проблему решает инквизиция, что несколько затрудняет поиски всем остальным. И что вы хотите от меня? На какой конкретный результат вы рассчитываете?" это же очевидно, сказал Гарри. "Я хочу, чтобы вы помогли мне вспомнить" Я просто хотел, чтобы вы сами сформулировали задачу, сказал Дойл. Откройте личную информацию. Не беспокойтесь, частный детектив это всё равно что врач. Конфиденциальность и всё такое. Гарри пожал плечами и открыл информацию. "Ого", сказал Дойл, вчитываясь. "Сам Смерть? Не помню, за что мне так назвали", сказал Гарри. Наверное, не за то, что вы снимали котят с высоких деревьев и помогали безобидным старушкам выбраться из глухого леса, сказал Дойл. Если посреди глухого леса я увижу безобидную старушку, это меня скорее насторожит, чем вызовет желание помочь, сказал Гарри. Это адекватная реакция, согласился Дойл. Старушки вообще подозрительные, а блуждающие по глухому лесу тем более. Кстати, об адекватных реакциях сказал Гари. Вы не могли бы мне помочь проверить одну гипотезу? Разумеется, сказал Дойл. Только, если ради этого мне не придётся куда-нибудь идти ногами, прямо сейчас. Не придётся, сказал Гари. Просто откройте свой список заданий и посмотрите, не появился ли там квест с названием Убить смерть. Хм, сказал Дойл. Говоря по правде, я очень давно не проверял свой список заданий. Это занятие пробуждает во мне не самые приятные воспоминания, но желание клиента закон. Взгляд детектива затуманился и сфокусировался на его внутреннем мире. Судя по тому, как долго сыщик искал нужный квест, список незакрытых заданий у него был действительно впечатляющий. "Да", сказал он минуту через три. "Есть такой квест. Причём, судя по всему, появился он ровно в тот момент, как вы переступили порог моего кабинета". — Награда большая? — осведомился Гарри. — Сто пятьдесят уровней плюс, — сказал Дойл. — Ставки растут, — заметил Гарри. — Будете пробовать? — Нет. — Почему? — Где мы все окажемся и что будет с обществом, если частные детективы начнут убивать потенциальных клиентов? — Резонно, — сказал Гарри. — А на самом деле? — Наверное, из-за чрезмерно большой награды и приписки легендарной, — сказал Дойл. К тому же, все обладатели прямых рук знают, что решает не уровень, а скилл. В большинстве, по крайней мере, случаев. А что? Много было желающих? В последнее время не очень. В столице хорошие стражи и суровые законы, сказал Дуэль. Едва вы выйти за городские стены, как ситуация может измениться. Не все обратят внимание на приписку "легендарный" в графе "уровень сложности", и даже если и обратят то всегда найдётся какой-нибудь смельчак, желающий испытать удачу. Латентный самоубийца, иными словами. Но ну, я примерно так и сказал. Дуэль потёр переносицу. Услуги телохранителя я не оказываю, но если вам требуется, могу посоветовать несколько проверенных команд. Я пока справляюсь своими силами, сказал Гари. Не удивлён, сказал дуэль. Но если вдруг, я буду иметь в виду, пообещал Гари. Итак, возвращаясь к вашей основной проблеме, сказал Дойл. Я вижу два основных направления работы. Во-первых, можно попробовать разузнать о вашем прошлом. Это программа минимум, сказал Гари. Боюсь, что меня не устроит даже рассказ очевидцев. Вопрос доверия, понимаю, именно, сказал Гари. Он по-прежнему доверял только трём людям, двое из которых остались на земле. Я бы предпочёл вспомнить сам. Это как раз второе направление, сказал Дойл. Тут надо проработать как и общие моменты, так и те, что связаны лично с вами. И именно для этого мне и нужно повершить ваше прошлое. Звучит разумно, согласился Гари. Но должен сразу предупредить, что мои услуги стоят недёшево, сказал Дойл. Шокируйте меня, сказал Гари, а я попытаюсь это пережить. 500 золотых в день. Думаю, что я потяну. И это только мой гонорар, сказал Дуэл. Оплата непредвиденных расходов, равно как и оплата расходов текущих и вполне предвиденных, пойдёт отдельной строкой, даже двумя отдельными графами. Разумно, сказал Гари. И мне будет нужен аванс. Хорошо, Гари вытащил из инвентаря кошелёк с остатками денег, полученных от торгов, и передал его сыщику. Полагаю, для начала этого хватит. Вполне, согласился Дойл. Я незамедлительно займусь вашим делом, но результат, как вы понимаете, не последует немедленно. Так что навестите меня через пару дней. Так и сделаю. А если я найду что-то интересное, то я сам вас навещу, сказал Дойл. Где вы остановились? Вы в Вестпорт отеле. Спокойное место, заметил Дойл. Пока, да. Гари попытался пройти на территорию храма, но дорога ему преградил превратник. Гари отметил, что только он удостоился такой чести. Остальные люди проходили мимо, и никто не чинил им препятствий. Очевидно, он всё-таки чем-то выделялся из толпы. "Верите ли вы?" спросил превратник. "Чтобы упростить ситуацию, будем считать, что да", сказал Гари. "Для чего вы хотите пройти? А почему вы спрашиваете? И почему вы спрашиваете только у меня?" Привратник немного смутился. Просто вы не похожи на обычных почитателей Всеотца, сказал он. Так всё же вы хотите просто помолиться? Нет, сказал Гари. Мне бы к целителю. Прямо по дорожке из-за главным зданием направо, сказал привратник. Там увидите очередь. Длинная очередь сегодня не очень. Очередь действительно оказалась не слишком длинной. Всего-то 7 человек. И приём шёл довольно быстро. Поскольку Гари никуда не спешил, он пристроился в хвост очереди, заняв место за благовидной старушкой, с которой он бы не хотел встретиться где-нибудь посреди глухого леса. Закурил сигарету и принялся ждать, то ли в своей очереди, то ли того, что кто-нибудь сделает ему замечание. Но очередь подошла раньше, чем поборники здорового образа жизни. Гари вошёл в небольшую келью, освещённую лампадами и ароматными свечами. Целитель Толстый, лысый, доброжелательный мужик в рясе жестом предложил ему сесть на настоящий посреди помещения стул. Сам встал за спиной Гари, что немного напрягло, и провёл руками у него над головой. "Ты здоров, сын мой?" молвил он. "Так что же привело тебя ко мне? Предположим, что моя мечущаяся душа," сказал Гари. "Возможно, с этим тебе лучше обратиться к исповеднику," сказал монах, боясь перегрузить его оперативную память. сказал Гари. Знаете, несмотря на то, что я кажусь здоровым, со мной что-то не в порядке, и я хотел бы попросить вас о более пристальном осмотре. Если для этого требуется сделать какое-то подношение или что-то вроде того, только скажите. Мне нужно, сын мой, сказал монах. Он вздохнул, достал из глубокого кармана рясы длинную курительную трубку, разжёг её, мощно затянулся, выдохнул на Гари дымом и принялся всматриваться в его клубы, стремительно бледнея. Уходи, сын мой, сказал он. Тебе здесь не рады. А я-то думал, что двери Божьего храма открыты для всех, заметил Гари. Только не для таких, как ты, сказал монах. И Гари отметил, что тот больше не называет его сыном. Я уйду, пообещал Гари. Но только после того, как вы объясните мне, что значит таких, как я. Это каких? Но тебе печать другого Бога, сказал монах. Вся кис этого не любит. Не терпит, значит, здоровой конкуренции, констатировал Гари. Вот прямо такие печать, да? Может быть, не совсем печать, сказал монах. Но я вижу довольно устойчивый отпечаток, который означает, что ты в хороших отношениях с иным божеством. Так иди в его храм и не смущай скромного служителя все отца. Не буду, снова пообещал Гари. Но у меня ещё несколько вопросов. Что это за бог? Разве ты не знаешь, какому богу служишь? Забыл, кому поклоняешься? Я никому не поклоняюсь и никому не служу, сказал Гари. И да, я забыл. Ты богохульник и еретик, сообщил ему монах. И если ты не уйдёшь, я позову городскую стражу и инквизицию. Хотя бы намекните, где мне искать нужный храм, сказал Гари, поднимаясь со стула. В нашей империи таких нет, отрезал монах. Мы мирные и веротерпимые люди, но даже у нашего терпения есть пределы, и почитатели кровавых культов находятся далеко за этими пределами. Вы так объясняете, что лучше бы им не объясняли, вздохнул Гари. Едва Гари подошёл к двери в келью, как та распахнулась, и за ней обнаружилось четверо крепких монахов в боевых рясах, с нашитыми на них металлическими пластинами. В руках они держали то ли незажжённые кадила, то ли маргенштерны. "Я бы не хотел устраивать кровопролитие на территории храма", сообщил им Гари. "Но если вы настаиваете, мы проводим тебя к выходу", сказали монахи. "Я мог бы найти дорогу и сам, но почему бы и нет?" согласился Гари. и они проводили его к выходу, и о чем-то поговорили с привратником, и Гарри даже догадывался о чем, и долго смотрели ему вслед, очевидно, стремясь убедиться, что он на самом деле ушел. Хорошо, хоть городскую стражу не вызвали. Гарри вернулся в отель, заказал ужин в номер и улегся в горячую ванну. Откровенно говоря, больших надежд на визит к детективу он не возлагал. Дойл, конечно, производил впечатление крепкого специалиста, Но, возможно, эта задача ему просто не по зубам. Не его профиль. Но где искать специалиста нужного профиля, Гари даже не представлял. Пока. С другой стороны, он привлёк к расследованию человека, хорошо разбирающегося в местных реалиях. Если это не сработает, он просто потеряет немного золотых монет. Но если сработает? Поход в храм не дал никаких ответов, зато породил кучу новых вопросов. Гари никогда не считал себя религиозным человеком и не помнил, чтобы он близко общался с каким-нибудь божеством, пусть даже местным и игровым. Но он вообще ничего о себе прежнем не помнил. Так что эту версию не стоило сбрасывать со счетов. Может быть, представители других конфессий окажутся более разговорчивыми и хотя бы объяснят ему, какого именно бога нужно искать и где находится ближайший храм. Но делать это лучше в другом городе и другой стране, подумал Гари. В местной религиозной среде он уже и так привлек к себе слишком много внимания. Гарри вылез из ванны, накинул халат и обнаружил, что ужин уже готов. Официант сервировал стол в гостиной и терпеливо стоял рядом, ожидая чаевых. Гарри дал ему золотой. «Суп отравлен», — сообщил официант. «Вот как?» «Я полагаю, да», — сказал официант. «Я видел, как перед выдачей повар сыпал в него какой-то белый порошок». А потом, пока я катил тележку сюда, поверхность супа пузырилась. А обычно с холодными крем-супами такого не происходит. Конечно, это могут быть какие-нибудь специи, но я бы на вашем месте не рисковал. Спасибо, сказал Гари и дал официанту ещё 10 золотых. Как насчёт всего остального? Я не видел, как она готовилась, сказал официант. При мне никто никаких манипуляций не проделывал, но полагаю, что стейк может быть безопасен. Спасибо, ещё раз сказал Гари. Приятного аппетита. Ну, то есть, если вы вдруг решите рискнуть, я обдумаю все варианты, сказал Гари, закрывая за официантом дверь. Итак, похоже, повару тоже выпал легендарный квест, и он решил выполнить его по-своему. Гари подумал, что если бы бронировал номер на букинге, положительных отзывов от отель от него не дождался. Он оставил блюда нетронутыми, закурил сигарету и собрался уже выйти на балкон, как подумал о сгущающихся сумерках и пробирающихся по соседним крышам людях с арбалетами. Решив лишний раз не искушать судьбу, Гари задернул шторы и завалился на диван. Жить в игре оказалось так же непросто, как и жить до игры. Никаких ответов, зато количество вопросов продолжает расти. Кто-то хочет его смерти. И судя по количеству людей, получивших этот квест и возрастающей награде, этот кто-то использует административный ресурс. Может быть, для игроков из 100 по 100 это нормально? И в порядке вещей, может быть, их всех так присуют. Найти бы и спросить. Гарь сделал очередную пометку в мысленном списке предстоящих дел и затушил сигарету о стейк. Он был не настолько голоден, чтобы выбираться из номера и искать ужин в каком-нибудь другом месте. Не говоря уже о том, что блуждающий квест может получить и любой другой повар, и смена локации для питания ничего не гарантировала. Но, в принципе, вопрос с ядами решаемый, и в игровых рамках он наверняка решается довольно просто. Даже личного пробувальщика не придётся заводить. Может быть, какой-нибудь амулет докупить надо или зелье, или ещё чего. Можно поискать самому, а можно спросить у дойло. Он в таких вещах должен разбираться. Решив подумать об этом завтра, Гари отправился спать. У него был молодой, как выяснилось, не такой уж и молодой, здоровый организм, и Гари мог засыпать в любых условиях и обстоятельствах. И на этот раз ему даже не снились образы из его предыдущей жизни. А ночью отель подожгли.